Глава с а я Особенности. Какие же мускулы прячутся под этой черной, слегка свободной футболкой? Наверняка у дракона чудесный торс и весьма сексуальное тело. Так думала я, в открытую разглядывая своего напарника. Больше межвидовое общение не казалось мне чем-то диким. Крыша, что ли, поехала? «Ну, точно потек чердак. Нужно срочно искать парня и желательно постоянного. А то ходит тут выдающийся представитель иных, светит прелестным силуэтом, разбалует меня совсем. Где же мне потом искать ему замену?» «Лиля!» — громкий окрик донесся из гостиной. «Я чуть не подавилась зубной пастой». С каких это пор дракон называет меня этим непривычным сокращенным прозвищем? Так неловко мне не было, даже когда мы впервые ночевали в одной комнате. Дракон на диване, я на полу. Поутру было еще страннее, но и к этому мы привыкли. Своё обещание купить второе ложе я до сих пор не исполнила, хотя бы потому, что м е с т о для двух кроватей в моей квартирке не нашлось. Это было еще одной причиной плохого настроения Блэка из многих. Я прополоскала рот и подхватила полотенце с сушителя. Чтобы не терять время попусту, вытиралась на ходу. Что случилось? Дракона я застала сидящим по-турецки на полу в окружении кучи бумаг. Он перебирал их и сортировал под звук работающего принтера, который не переставал печатать, выплевывая все новые порции материала. «Пришли документы от Серова. Они всех допросили, включая жертву. Наш подозреваемый переходит в разряд подсудимых. Необходимо теперь правильно укомплектовать доказательства, показания и результаты следствия, чтобы открыть уголовное дело. б р ю н е т даже не поднял на меня глаз, продолжая работать». И Я машинально повесила полотенце на спинку компьютерного кресла, сильнее запахнула халат и направилась к дракону. Садиться на пол после душа было неблагоразумно, тем более, что пижаму я еще не успела надеть, нежесть в мягкой ткани банного халатика, поэтому разместилась на диване прямо над блэком. «Это очень хорошо, что дело движется к логическому концу, вот только...» Продолжить я не решилась, хотя меня это и беспокоило. «Что?» И снова все внимание бумагам, мне лишь сухой вопрос. Я догадывалась, что напарник запойный трудоголик, но надеялась на лучшее. Как оказалось, зря. Спросить хотелось до покалывания в кончиках пальцев, поэтому я не стала тянуть с этим. «Почему ты зовешь меня Лилией?» Рука мужчины застыла в воздухе, так и не донеся лист до нужной стопки. Кажется, он и сам не осознал, что изменил свое обращение ко мне. «Перестал воспринимать меня как чужую?» Неужели два дня совместного проживания и расследования настолько примирили его с моим присутствием в его жизни а что то не так вместе с голосом пришла в движение и рука лист лег на положенное место, а слова прозвучали спокойно вот только я знала насколько нелегко им удалось это самое спокойствие когда мы официально представлялись друг другу Я просила звать меня Лилией или л и л и Ты согласился и не имел ничего против этого. Я намеренно склонилась над брюнетом со спины, усиливая вес своих реплик. Сам же н а з в а л с я Блэком. Я так и не узнала твоего имени и даже не пыталась расспросить, думая, что еще слишком рано для откровенных разговоров. Однако, если тебе уже настолько комфортно, что ты можешь придумывать мне удобное для себя прозвище, то и я не буду ограничиваться». Блэк, скорее всего, был растерян из-за моей внезапной атаки, поэтому продолжил молчать, чем я и воспользовалась. «Как тебя зовут?» «Я буду звать тебя Лили». Попытался избежать ответ Дракон, но я уже почуяла кровь и не собиралась отпускать свою добычу. «Имя!» Настойчиво потребовала я. «Тогда Лилия устроит?» «Еще одна попытка и снова мимо». «Хорошо, тогда я буду звать тебя в э л «Нормально?» Я хитро улыбнулась и попыталась заглянуть в глаза мужчины. Утруждаться не пришлось. Он сам откинул голову назад и уставился на меня снизу вверх. «Откуда?» Я поняла его сразу. Тебя так Люк Грант называл. Сразу было ясно, что это сокращенное имя, поэтому я его не использовала. Мы не так близки, но сейчас все по-другому. И я снова улыбнулась. Так как тебя зовут? Блэк не хотел отвечать. Настолько, что закрыл глаза и медлил. Я уже хотела перестать его мучить и отказаться от затеи выяснить настоящее имя дракона, но он опередил меня. «Вэллиант!» Тихо выдохнул Блэк, продолжая держать глаза открытыми. «Пуф!» — фыркнула, отмечая реакцию брюнета. Он напрягся, услышав от меня подобный звук. «Мне люди вокруг явно не жаловали это имя раньше, из-за чего теперь Блэк не хотел говорить о нем. Я уж думала, там что-то страшное или смешное». «К чему вся эта конспирология? Обычное имя?» Я спокойно поднялась и направилась к шкафу за пижамой. Имя в действительности необычное, я удивилась, услышав его, но не подала виду. «Если напарник так остро реагирует на критику в этой области, незачем давить на больную мозоль. Лучше свести все на нет, тем самым создавая доверительные отношения». Я видела союзника в лице Блэка, несмотря на его желание поскорее отделаться от меня. Только мы можем помочь друг другу, и от этого никуда не деться. К тому же стоит признать, что дракон был видным мужчиной и не самым последним в иерархии. Это странным образом грело мое самолюбие, ведь привязала к себе не какого-нибудь о б л е с л о г о оборотня, а целого черного дракона. Как тут не поднять самооценку? Да она растет в геометрической прогрессии. Я так увлеклась рассматриванием мужчины, что не заметила, как замерла и не двигалась несколько минут. Взгляд зацепился за линию губ, потом перешел на подбородок и к линии шеи. Там он затерялся под футболкой, с помощью фантазии рисуя приятные для глаза картинки. Воображение у меня всегда было «Ого-го!». Хорошо, что Блэк был сильно занят и не заметил моего открытого подглядывания. В чувство меня привел резкий и пронзительный выкрик Пьеро. «Ваша киска съела бы в и с к а с Я так дернулась в сторону, что наткнулась на дверцу от шкафа и выронила из рук пижаму. Позабыв об одежде, растерянно покрутилась на месте, после чего как можно быстрее ретировалась на кухню под удивленным взглядом дракона. Его п р и в л ё к грохот, с которым я чуть не разнесла в шкаф. «Ты в порядке?» — догнал меня в коридоре голос. «Вполне», — еле выговорила, сдерживая позыв закричать от стыда и боли в боку. «Ты забыла пижаму!» — не унимался брюнет. «Оставь там!» Я хочу сперва выпить чайку. И Я поковыляла на кухню, стараясь не шоркать ногой, которую нещадно пекло. Кажется, содрала кожу на бедре. Всегда знала, что подглядывание ни к чему хорошему не приводит. И вот результат. Сдался мне этот дракон. Он ведь даже не человек. Мы вообще относимся к разным видам, пусть и похожи внешне. Вот я люблю пьеро. но не горю желанием сделать его своим парнем. Здесь нечто похожее. Кстати, п о п у г а й Ну ты и пакость пернатая!» Зло прошипело влетевшему на кухню Ара. «Обязательно было меня позорить! Мне же просто было интересно! Предатель!» п е р о сел на карниз, отчего тут подозрительно затрещал и нахохлился. не собираясь признавать свою вину. «Нужно было дать дракону натравить на тебя инспекцию!» «Мальчиков у нас действительно дефицит, но не до такой же степени!» Гордо продекламировал фразу из фильма «Курьер-попугай». й а р р Возмущенная до предела, я схватила из корзинки виноград и начала кидать им в птицу. Что-то посерьезнее взять боялась. Все же прибить метаморфа не хотелось, хоть они и считаются весьма стойкими. Мы просматривали материал аж до самого рассвета. Что-то не стыковалось во всей этой истории. Показания, факты и свидетельства кое-где противоречили друг другу. Нападавший иной Максим л а г о ш и н не получил никаких травм, а две его жертвы отправились в больницу с ножевыми. Однако, если Джин пытался убить гражданина Листова Игоря Ивановича, то почему так легко ранил его жену? Она ведь свидетель и сейчас успешно исполняет эту роль, во всё обвиняя Лагошина. Это же беспокоило и Блэка, поэтому он никак не мог собрать в с е воедино. Тут либо выбросить часть материала, либо отправить на повторное расследование. С виду всё прилично, но логика хромает. Даже не так. Она еле ползком передвигается. Иному грозит п о ж и з н е н н о е или казнь. Все зависит от формулировки обвинения. По сути, мы и прокуратура решаем, какое наказание запрашивать у суда. Часто именно наше заключение по делу имеет решающее значение. Упустим хоть что-то, «Прокуратура получит неполную информацию, соответственно, выдвинет более серьезное или, наоборот, более легкое обвинение». Листая показания свидетеля, наставлял меня напарник. «Наша задача – ничего не упустить. Не сказать, что я незнакома с системой, но подробно в нее не вникала. Помощь со стороны была полезной». Больше я старалась не забивать свою голову глупыми мыслями о брюнете и без необходимости не смотрела на него. Пьеро бодрствовал о и выжидал удобного момента для очередной реплики. В какой-то момент моя голова стала настолько тяжелой, что я просто легла на ковер и раскинула руки в стороны, давая себе минутку на отдых. Блэк заметил мой маневр, И он ему не понравился. Это было видно по нахмуренным бровям. Неужели его трудоголизм распространяется теперь и на меня? Я в рабыне записывалась. Жить, конечно, хочется, но жить нормально, а не абы как. Тем более, что мы находимся в равных условиях. Брюнет вытянул ноги, которые до этого были сложены по-турецки, и наклонился слегка вбок. откладывая документы. Я уже думала, начнет читать нотации, но ошиблась. Мужчина осторожно запустил руку в мои волосы, медленно продвигаясь к затылку и вызывая этим смешанные эмоции. Подобные действия со стороны напарника были неожиданными. Пока я пыталась осознать происходящее, моя голова уже оказалась на бедрах брюнета. «У тебя ровно десять минут», — бросил, будто не взначай, дракон, просматривая очередной отчет Серова. Это показалось мне настолько милым, что я не смогла сдержать улыбки. Его забота тронула что-то во мне. Ровно до последующих слов Блэка. «Не улыбайся, это ради эффективности. Мне нужна помощь, а ты похожа». Уже не способна различать буквы. Я жду от тебя результативность через десять минут. Спокойно высказался мужчина, не отрываясь от бумаг. Уже девять. И на что я надеялась? Сама у себя спросила, не ожидая ответа. Он и так был очевиден. Обида на дракона за последние слова никак не повлияла на мой сон. Его ноги оказались прекрасной заменой подушки, поэтому я мгновенно провалилась в мир снов. Вынырнула я из него так же быстро. «Умное лицо — это еще не признак ума!» — громко заявил Пьеро, залетев на шкаф и там отсиживаясь. Голосок у пташки был еще тот, поэтому сон как рукой сняло. «Еще одно слово о моем уме!» и прикроватную тумбочку Лили будет украшать чучело Метаморфа». Спокойно пригрозил дракон, перелистывая страницу. Казалось, он и не заметил выпад попугая, но вот его фраза говорила об обратном. «Мы упускаем что-то важное», — пробормотал Тихо Блэк, коснувшись пальцами губ. «Забавная привычка». «Важное, говоришь?» Я поднялась с колен дракона и села напротив, отбирая документ. Важен мотив. Почему он сдался? Это не давало мне покоя. По всему выходило, что Джин ждал полицию. Он не сдавался. Его схватили. Чуешь разницу? Апеллировал к факту сопротивления аресту Брюнет. Подозреваемый действительно в последний момент начал вырываться. но это не отменяло другого факта. И Я почти уверена, что он ждал полицию. В ином случае ему незачем было оставаться в квартире вместе с жертвами до приезда оперативников. Где именно они его схватили? Я упустила этот момент в отчете, поэтому решила узнать ответ самым быстрым способом — спросить. «В дверях. л а г о ш и н как раз покидал место преступления». А он, похоже, уже успел выучить все факты. Как оказалось, спала я целых полтора часа, а не отведенные десять минут. За это время напарник просмотрел все записи и явно не раз. Почему не разбудил, знает только он сам. Спрашивать было бесполезно, ответа все равно не дождалась бы. Только вызвало бы раздражение. Решил оставить все как есть. Может, он вышел навстречу? Как я говорила ранее, ему незачем было так надолго задерживаться в квартире. Он мог покинуть это место задолго до приезда правоохранительных органов. Этот момент действительно казался подозрительным. Другого объяснения я пока не находила. Наверняка был убежден, что никто не прознает про его преступление, поэтому не торопился. Настаивал на своей версии дракон. «А если п р а в а я? Просто доверься и рассмотри эту версию. Я не прошу тебя закрывать дело в пользу Джина. Я прошу повторно расследовать подозрительные моменты». Я положила свою ладонь поверх руки дракона и посмотрела в его взволнованные глаза. Он колебался. Я будто видела на его рычажные часы. где чаша с моими доводами медленно начинала клониться к низу. Кап, кап, кап. Не хватало еще одной рациональной капли в поддержку моей версии, и я поспешила ее создать. Почему женщина была ранена, а Джин нет? Если по версии Листовой Марии Федоровны Джин пришел к ним, чтобы убить ее мужа, а она защищала его и получила ранение, то как объяснить тот факт, что порез был нанесен вдоль предплечья, а не поперек? Больше похоже, что нож держала именно Листова и поранилась, когда лезвие надавило на ее руку. У нее же порезана еще и ладонь, верно? «Есть рана», — нехотя признал дракон. «Однако порез неглубокий и горизонтальный». Скорее всего, наш джин пытался остановить женщину. Так как она держала нож обратным хватом, лезвием к себе, то при блокировке ее руки лезвие легко могло порезать внутреннюю сторону предплечья, как раз нанеся продольную рану. Начала рассуждать слух ь я, все больше убеждаясь, что наш иной не виноват. А «При чем здесь рана на ладони?» Кажется, Блэк был мало знаком с криминалистикой. Я же обожала подобное в силу своей непростой работы и пытливого ума. Все очень просто. Когда неопытная домохозяйка пытается прирезать человека кухонным тупым ножом, она не ожидает, что человеческое тело окажет сопротивление. Так как гарды у обычного ножа нет, при ударе ничто не удержало ее ладонь от инерции. по которой она и съехала прямо на лезвие. Пусть криминалисты проверят одежду жертвы на наличие крови листовой. Тут же сориентировалась, придя к правдоподобным выводам. Ножи а не входят в людские тела, как в масло. Это миф. Дракон так посмотрел на меня, что я невольно добавила, пока меня не заподозрили в темных делишках. Как-то делала материал на эту тему? и улыбнулась для правдоподобности. Кажется, мы не поверили, однако не в отношении Джина. На его счет у Блэка все еще остались сомнения. «Ты сказала, важен мотив. Что, если он сдался, чтобы смягчить наказание?» Хитро сверкая глазами, Брюнет наклонился ко мне, ожидая ответа. «Наша перепалка!» которой рождалась истина, доставляла напарнику удовольствие. Или, чтобы защитить Листову, ведь сопротивление он оказал не сразу, верно? Продолжала гнуть свою линию событий, не уступая Блэку в противостоянии взглядами. Он ведь не отрицает обвинения. Легкая улыбка тронула губы мужчины. Он некоторое время молча смотрел на меня, после чего принял решение и озвучил его мне. «Боюсь, кому-то придется допросить его и немного использовать мои силы», с намеком произнес дракон и подмигнул мне. «Я очень надеялась, что мне больше не придется трогать дымку греха». Мне и прошлого раза хватило за глаза. «Кстати, об этом. Если Джин невиновен, то откуда вообще взялась аура греха?